Часть 13. Свобода. Глава 37. Сюжет. Эпиграф. Разве есть русские романы? Пушкин. Пиковая дама. Как хотите, но в романе должен быть сюжет. А уж в романе начала 19 века непременно Джойсы и всякие пост постмодернисты еще даже не родились и тем более свою ересь не придумали. Но в самом знаменитом русском романе сюжета нет. Первая глава. Ничего. Ни одного приключения, ни любви, ни вражды. Рассказ о стандартном детстве Борчука. Переезд в деревню. Это не событие, всего лишь обстоятельства. Вторая глава. Явление Ленского и Татьяны, но опять ничего не происходит. Катенин П.А. Пушкину 14 марта 1826 года Петербург. Наконец достал я и прочел вторую песню Негина, и вообще весьма доволен ею. Замечу тебе, однако, ибо ты меня посвятил в критике что по сие время действия еще не началось. Позади четверть романа. Разнообразие картины прелесть стихотворения при первом чтении искрадывают этот недостаток, но размышление обнаруживает его. Остается тебе другое дело — вознаградить за него вполне в следующих песнях. «Пушкин не вознаградил». Сюжетная бедность стала лишь очевиднее, когда Онегин кончился. Третья глава. Татьяна влюбилась и отправила письмо, потом бегала. Четвертая глава. Онегин говорит барышне, что он не создан для блаженства. Татьяна молчит, как рыба, которая воды в рот набрала. Пятая глава. Именины танцы. Ленский обиделся. Шестая глава. Дуэль. Занимает три строфы из сорока шести. Седьмая глава. Таня ходит в библиотеку, потом уезжает в Москву. Восьмая глава. Онегин встречает Таню в Санкт-Петербурге, пишет ей письмо, молча слушает ее отповедь. Входит муж, но ничего не говорит. Не поцелуя, ни пощечины. «Это все». Сказки о царе Салтане сюжета в тысячу раз больше. А «Золотой петушок» вообще блокбастер. Событий в не так мало, что едва хватило бы даже на рассказ. Где уж тут роман. Но вот другое письмо сурового критичного Катенина. Катенин П.А. Пушкину. 16 мая 1835 года. Ставрополь. «Согласен ли ты со мной, что Онегин — лучшее твое творение?» Письмо 1835 года. Бессюжетный роман давно закончен, всеми прочитан, однако теперь Катенину так называемый «недостаток действия» почему-то мешать перестал. «Мой, не мой Онегин», часть двенадцатая, многих возмутил. «Не роман?» Дневник. Народ требует доказательств. Попытаемся. Роман имеет ту же цель, что повесть и рассказ. Изобразить действительную жизнь со всеми ее светлыми и темными сторонами, но отличается объемом и сложностью содержания. Энциклопедический словарь Павленкова, 1905 год. Роман — повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями. Толковый словарь русского языка «Ран», 2008 год. Большой объем? Сложный сюжет? Много героев? Это не про Онегина. Пушкин создал иллюзию самым простым способом. Назвал свое сочинение роман и все. Назвал бы эпосом, был бы эпос. В не почти в конце есть замечательное «вступление» в кавычках. «Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в кривь». Но про эпос автор догадался в седьмой главе, 1828 год. Переименовывать было поздно. Что сюжета нет или почти нет, давно известно и доказано. Нет и эпилога. Маша Миронова и Петруша Гринев, Наташа Ростова, Раскольников, Герман, Ставрогин, Астабендер, Анна Каренина. Про всех знаем, что с ними стало потом. А про Онегина нет. Даже тот замысел, который под конец вроде бы у автора и был нам, неизвестен. И дело не в том, что сожжена десятая песнь. Оборвал. Что-то случилось. Был огромный успех, творческий и коммерческий. Друзья умоляли, читатели требовали, нужда толкала. Ничто не склонило. Не стал продолжать. В мои осенние досуги... В те дни, как любо мне писать, вы мне советуете, други, рассказ забытый продолжать. Вы говорите справедливо, что странно, даже неучтиво, роман не конча перервать, отдав уже его в печать, что должно своего героя, как бы то ни было, женить, по крайней мере, уморить, и лица прочие пристроя, отдав им дружеский поклон, из лабиринта вывести вон, вы говорите... Слава Богу, пока мест твой Онегин жив, роман не кончен, понемногу, иди вперед, не будь ленив. Со славой, вняв ее призванию, сбирая брок, хвалой и бранью, рису и франтов городских и милых барышень своих, войну и бал, дворец и хату, чердак и келью и гарем, и с нашей публики меж тем бери умеренную плату за книжку по пяти рублей, налог не тягостный, ей-ей». 1835 год. В 23 года, начиная Онегина, он, может, и думал о романе в стихах, даже объявил печатно, а потом увидел, получается нечто другое, успешное, восхитительное, восхищающее, и все шло как нельзя, лучше, весело. А потом что-то случилось и оборвал. Замысел не мог не измениться. Он у всех меняется в процессе сочинения. А тут восемь лет. Было время долгий срок. Начал 23-летний холостяк задира и игрок. закончил в 31 женатый. За 8 лет от 23 до 31 меняется многое. Восемь лет это же неравнодушный календарный счет. Время с возрастом замедляется радикально. Сперва летит, потом ползет, потом останавливается на ночлег телега жизни. С утра садимся мы в телегу. Мы рады голову сломать и, презирая лени негу, кричим ⁇ Пошел! ⁇ Мать. Но в полдень нету что и отваги.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 В названии этого стихотворения второе слово важнее. Вся земная жизнь проехала. Восемь лет писал. В два утра – граф Нулин. В три дня – Моцарт и Сальери. За шесть месяцев – Борис Годунов. А тут... Восемь лет роман не пишут, тем более в молодости. За это время можно было бы и сюжет сочинить. «Двухтомные братья Карамазовы» два года, «Война и мир» четыре толстых тома шесть лет, а в Онегине едва ли полтораста страниц. «Полтава» сто раз более роман, чем Евгений Онегин. В Полтаве потрясающий сюжет, великие события, герои. А в Евгении Онегине ничего. Заурядная случайная дуэль, Главная героиня вышла замуж за человека, о котором известно толстый генерал, князь. Даже имени нет. Капитанская дочка по размеру вроде бы повесть, но действительно роман. Пугачевщина сейчас не осознается как великое потрясение, а ведь была настоящая война. Подумать только... Восстание дворян разгромлено за несколько часов, а война с бродягой шла два года. Войсками империи командовали генерал-аншеф Бибиков, генерал-аншеф Панин, призвали Суворова. Какие исторические события, герои, приключения, интриги! Такого в Онегине близко нет».